Имеет возможность во время медленного восхождения приспособиться к пониженному атмосферному давлению. Напротив у летчика-высотника приспособление происходит в очень короткое время. В этом существенное различие. Но тем не менее есть известные сходство. И потому данные по этим вопросам, получаемые в лабораториях, используются обеими группами людей альпинистами и летчиками-высотниками. Им известно различия и следующие из них выводы, но черты сходства имеют значение для обеих сторон. Поэтому и те, и другие обычно с интересом изучают результаты лабораторных опытов. О том, что врачи часто делают опыты на себе, уже было сказано. Полет в космос Менее двухсот лет отделяют нас от исторического события, когда два человека, это были французы, проявили необычайное мужество и, покинув землю, доверили свою жизнь воздушному шару, который унес их ввысь. Сначала был пущен пробный воздушный шар с тремя животными, бараном, петухом и уткой. Это доказало возможность такого эксперимента. Через несколько лет воздушный шар, наполненный газом, достиг высоты в 3460 метров. Это было началом аэронавтики. Но только через 70 лет, в 1850 году, аэронавт пересек границу человеческой приспособляемости. Тогда изучением вопросов высотного полета стали заниматься врачи, которые должны были исследовать выносливость человека. Вскоре стало вполне ясно, что все эти вопросы нельзя разрешить на месте, то есть в воздухе. Задача была бы трудной, если бы наблюдающий врач находился в таких же условиях, что и испытуемое лицо, то есть был бы одновременно и субъектом, и объектом. Поэтому понадобилось, так сказать, перенести на землю условия аэронавти. Эту возможность создал еще один француз – физиолог Поль Берр, построив камеру пониженного давления, которая позволяла ставить в лаборатории опыты, воспроизводя подлинные условия высотного полета. В этой камере можно было понижать давление воздуха точно так же, как это происходит в верхних слоях атмосферы, а испытуемому лицу произвольно давать кислород в таком количестве, каком его представляет природа на больших высотах. Поль Берр, игравший важную роль и в политической истории Франции, сначала был юристом. Во время путешествия в Африку он обнаружил большой интерес к естествознанию и медицине. Впоследствии он получил в Париже медицинское образование. Его привлекала главным образом физиология, и он стал ассистентом Клода Бернара, известнейшего физиолога того времени. Берр вскоре стал профессором Сорбонны и виднейшим ученым Франции. Французы чтят его память как отца авиационной медицины, потому что он опубликовал труды о влиянии атмосферного давления на организм, который в 1878 году объединил в выпущенной им большой книге. Опыты, которые Берр проводил в камере пониженного давления, показали, где лежит граница жизнеспособности человека, как бороться с недостатком кислорода в разреженных слоях атмосферы и как, следя за измерителями высоты путем самонаблюдения и внимания, а также своевременной подачи кислорода, устранять опасности высотного полета. С другой стороны, Берр своими опытами в камере хотел доказать, что кислород, элемент, необходимый человеку и животным, становится ядом, если его вдыхают в чрезмерном количестве. Ученые повторили опыты только через много десятилетий и убедились в правильности данных Бера. Когда Берр, занимаясь проблемами аэронавтики, Пришёл к выводу, что высотная болезнь уже не опасна, он предложил проделать следующий опыт. Снарядили воздушный шар и снабдили всеми необходимыми измерительными приборами и баллонами с кислородом.